Рай – это быть самим собой. Не думайте, что когда кто-то становится просветленным, он видит свет, эфирных существ и видения. Все это вздор. Это может происходить, но это всего лишь явление ума. Весь свет, переживания, видения приходят через ум. Энергии движутся по телу, там сокрыты тонкие чувства. Они становятся активными, и вы можете многое почувствовать. Нет ничего плохого в том, но не думайте, что это просветление. Просветление – это очень обычное явление. Просветление не есть что-то особенное, ибо особенное – это поиск эго. Нет достижения – Нет погони за чем-то. Вы просто есть, и вы счастливы. Счастливы без всякой причины. В этом разница между счастьем и блаженством. Ваше счастье обусловлено какой-то причиной. Блаженство – это беспричинное счастье. Просто такой, какой вы есть, вы счастливы нельзя ничего сказать о том почему вы счастливы вы никогда не думаете почему я несчастлив вы просто несчастливы всегда когда вы счастливы вы спрашиваете почему я счастлив несчастье кажется естественным а счастье кажется чем-то неестественным несчастье это ваше состояние а счастье это ваше страстное желание Просветленный просто счастлив и никогда не бывает несчастным. Дискомфорт может быть и у просветленных, но несчастье никогда. Несчастье невозможно, ибо как может произойти несчастье, когда нет причины его блаженству, его благости? Оно не обусловлено, вы не можете разрушить его. Оно не обусловлено, как вы можете его отнять? Оно беспричинно. Ему нет противоположности. Блаженство – это ощущение, что вы принимаете существование, а существование принимает вас. Нельзя просветленного сделать несчастным. Самое большее – вы можете причинить ему неудобства. Неудобство. Любовь познается в разлуке. Как происходит, что одно вы любите, а другое нет? Как происходит это разделение? Вы говорите, «Мне нравится этот человек, и не нравится тот». Почему? Человек нравится вам, пока он позволяет вам усиливать ваше эго. Если он становится экраном и помогает вам грезить, тогда он вам нравится. Он нравится, если он соответствует вашим грезам. И другой не нравится вам, если он противоречит вашим грезам, если он не дает вам спать. Вы начинаете отвращаться в тот момент, когда человек начинает делать по-своему, или что-то не соответствует. Или человек сопротивляется, или начинает господствовать, или начинает ущемлять ваше эго. И отвращение должно произойти. Ведь этот человек любит вас не потому, что ваше эго усилилось. Он любит вас потому, что его эго усилилось. Он любит вас из-за собственной самости. А вы любите из-за того, что ваша самость усилилась. Ваши цели различны, даже антагонистичны, ибо только один может быть господином, а пытаются им быть оба, поэтому такие взаимоотношения не могут продолжаться бесконечно. Вначале влюбленные очень нежные друг к другу, но постепенно они становятся обладающими, доминирующими и все более и более агрессивными. Вы видите, что все любовные отношения прекрасны только в начале. Редко встречается такая любовная связь, которая прекрасна в конце. Финал доказывает реальность любви. А в начале оба показывают красивые стороны друг другу. Это просто как торговля. Почему вам нравится какая-то вещь? Даже вещь помогает вашему эко. Она нравится потому, что повышает ваш престиж. А то, что дает престиж, опьяняет вас. Вы чувствуете себя могущественнее. Но зачем эта погоня за силой? Если вы гоняетесь за силой, вы никогда не достигнете истины. Если нет эго, будут ли возникать приязни и неприязни? Они просто исчезнут. Когда нет энго, тогда за вас решает и выбирает целое. Когда выбираете вы, вы теряете легкость. Ваш ум постоянно взволнован. Он постоянно сравнивает. А вокруг миллиона людей. У кого-то красивее жена, кто-то богаче вас, кто-то сильнее вас. Что делать? И вы соревнуетесь с каждым. Вы сходите с ума. Вы лишаетесь спокойствия. Но когда вы соглашаетесь с решением целого, то вы обретаете удовлетворение. Все может быть сделано двумя способами. Постепенно или сразу. Если вы делаете что-то постепенно, вы никогда не сможете сделать это. Оно растягивается. Например, вы недовольны своей вспыльчивостью, гневливостью. Это уже стало вашей привычкой, и вы решаете «это мешает мне. Понемногу, постепенно я избавлюсь от гневливости». Но как вы можете отбросить понемногу, постепенно? Ведь в это же время вы будете проявлять гневливость. Вы соглашаетесь проявить ее. А чем больше вы проявляете гневливость, тем больше она укореняется в вас. Если вы поняли, что гнев вреден, тогда зачем говорить постепенно? Почему не сразу? Если вы понимаете, что нечто неверно, зачем тратить время? А если вы не поняли, тогда как без понимания вы будете делать это постепенно? А между тем гнев будет приходить и будет становиться все более и более привычным. Нет, осознание всегда приходит сразу. Вы либо осознаете, либо нет. Если вы осознаете, тогда прямо сейчас, немедленно, отбросьте это. Однажды к просветленному мастеру пришел царь с прекрасными цветами в руках. Просветленный посмотрел на цветы и сказал «Брось это». И царь выбросил цветы из левой руки, думая, что неправильно подносить цветы левой рукой, ибо левая рука считается нечистой. Просветленный засмеялся и сказал «Брось это». И царю пришлось выбросить цветы из правой руки. И просветленный громко засмеялся и сказал «Брось это». Царь недоумевал, бросать было нечего, поэтому он посмотрел по сторонам, что делать. Ученик просветленного мастера сказал, «Учитель вовсе не имел в виду бросание цветов. Ничего не произойдет от бросания цветов. Почему бы тебе не бросить самого себя?» Царь понял и бросился к ногам просветленного. Он больше не вернулся в свой дворец. Узнав о поступке царя, туда прибыли министры и сказали «Что ты делаешь? Даже если ты хочешь отречься, зачем так спешить? Надо, чтобы все постепенно устроилось». И царь ответил «Когда ты осознаешь, это всегда сразу. Если ты не осознал, это всегда откладывается. Только невежество откладывает». Это великий трюк с откладыванием. Глубоко внутри вы знаете, что этого делать не надо. Но на поверхности вы продолжаете верить, что собираетесь сделать это. Поэтому вы обманываете себя. Будьте честными и скажите «Я не чувствую, что это плохо. Я чувствую, что это хорошо. Когда я почувствую, что это плохо, я отброшу это». В конце концов, если вы искренне и честны, вы достигнете понимания. Если вы знаете, что гнев – это плохо, тогда зачем вы таскаете его с собой? Кто заставляет вас носить его? Знание – это преображение. Если вы действительно знаете, что гнев – это плохо, вы отбросите его сразу. Преображение, как и взрыв – Никогда не бывает постепенным. Оно всегда сразу. Никто не меняется в будущем. Преображение всегда здесь и сейчас. Настоящий момент – это единственный момент, когда нечто происходит. Нет никакого другого момента. Люди постоянно что-то ищут в нереальном, в будущем. Они на что-то надеются в нереальном, они чего-то желают в нереальном. Если они не получают желаемого, они страдают, но если они получают его, они тоже страдают. Но можно наблюдать нечто странное, если люди не обретают желаемого, то они меньше страдают, Надежда получить это когда-нибудь смягчает боль. Мы ставим цели и внутренне боимся их достичь. Потому что весь опыт, записанный на уровне коллективного подсознания, говорит, что добившись чего-либо внешнего, мы не избавляемся от внутренней готовности страдать, мучиться и мучить. Поэтому мы не желаем достичь цели, ибо мы боимся разочарования. И поэтому всю энергию, которая могла бы помочь найти самоудовлетворение здесь и сейчас или достичь желаемого, мы трансформируем в надежду. В надежде нам легче жить, или лучше сказать, легче спать, ибо надежда – это сновидение. Борьба бедного за богатство является более счастливой на стадии борьбы, так как в борьбе есть надежда. А спящему человеку, нереальному человеку, надежда больше приносит счастье. Если бедный станет богатым, у него исчезнет надежда, и следствием будет разочарование. Цель будет достигнута, но удовлетворения не будет. Все мирские цели – тюрьма обязанностей. Для спящего все, чтобы он не пытался делать – Все, что бы он ни делал, все, что он воспринимает, все спящее, все сонное, все нереальное. Но чтобы пробудиться, необходимо мужество, потому что сон удобен, нереальное слишком долго насаждали. Молитва – незримое присутствие Божественного. Молитва – это чувство необъятного удовлетворения и благодарности. Мы находимся в этом прекрасном мире, с этими деревьями и реками, горами и морями, солнцем и звездами. И в этой бесконечной красоте мы живем, дышим, пульсируем. Мы не заслужили этого блага. Все это дар. И молитва это сердечная благодарность за дар жизни. Мы не заработали, не заслужили такую радость. И этой радости так много вокруг, что мы не замечаем и забываем благодарить. Созерцать плывущие облака в лазурном небе – это радость. Слушать щебетание птиц и журчание ручьев – это радость. Ощущать прикосновение... Ласкового ветра и освежающего дождя – это радость. Вдыхать тишину ночи и вдохновение рассвета – это радость. Все это нам дано просто так, ни за что, а мы даже неблагодарны. Неужели мы способны почувствовать ценность всех естественных радостей только после того, как лишаемся этого? Все это никак не связано с вопросом существования Бога. Благодарность – это нормальное состояние бытия, и в таком случае молитва – это естественное состояние жизни. Многие думают, что сначала требуется вера в Бога, а поверив, мы будем благодарить Его. Просветленные говорят об обратном. «Начните благодарить». Погрузитесь в благодарность, и вы найдете Бога. Ибо Бог проявляется лишь в измерении благодарности. Лишь с помощью благодарности можно почувствовать Бога, пережить Его присутствие. Благодарность – это наша чувствительность к Богу. И молитва – выражение чувствительности. Молитва – не ритуал, не обряд. Если молитва превращается в ритуал, то она становится бесполезной. Если молитва превращается в ритуал, то она не сможет сделать нас религиозными. Она сделает нас христианином, мусульманином, буддистом, но не религиозным. Молитва – это нечто спонтанное, не запрограммированное, неформальное. Это песни сердца, а не церковной технологии. Когда кто-то заставляет нас молиться, обязывает молиться, внушает, как надо молиться, то молитва становится долгом. И мы начинаем испытывать маленькую вину, если не произносим молитву перед едой или после сна. А в другом случае, молясь по обязанности, мы не чувствуем никакой радости от этого. И так возникает поручный круг. Не молимся, и наша вина возрастает. И пытаясь избежать эту вину, мы продолжаем создавать ее. Это не молитва. Молитва – это образ жизни. Что имеется под этим видом? виду? Человек молитвы остается в молитве 24 часа в сутки. Он спит в молитве. Его сон – это вид молитвы. Он как бы спит на руках у Бога. Когда он просыпается то просыпается в Боге. И первое, что ему приходит после пробуждения, это благодарность, абсолютная благодарность. Он ест Бога, он пьет Бога, он хонит в Боге, он дышит Богом. Весь его день – это непрерывная молитва. Молитва становится фоном его жизни, основой его бытия, плотью его существования. Что бы он ни делал, молитва продолжается. Молитва – это не качество, не повторение заученных фраз. Это не декламирование, не рецитация. Молитва – это незримое присутствие Божье. Можно находиться где угодно, выполнять какую угодно работу, но в самой глубине человек молитвы продолжает поклоняться Богу. Молитва продолжается – Благодарение продолжается. Иногда молитва проявляется, иногда течет в недрах сердца. Молитва ⁇ это путь жизни, это не долг, это не долг а прошение. не подчинение, не принуждение, не средство для обладания и манипуляции Богом. Молитва и требования чего-либо несовместимы. Мы можем просить, но не требовать. Мы можем просить, как маленький ребенок просит свою мать. У нем нет никакой требовательности. Он беспомощен, он зависим. Он просто просит. Когда он голоден, он плачет. Вот это и есть молитва. Молитва – это и есть детская беспомощность. Мы столь малы, а существование столь безгранично. Мы лишь маленькие волны в безграничном океане. Мы можем просить, но не требовать. Мы принадлежим существованию. Мы часть его. Сущее состоит из нас. И Сущая пожелала, чтобы мы были и мы есть. И поэтому мы можем просить. Но в просьбе нет никакого требования. Если она исполнена, мы благодарны. Если она не исполнена, мы благодарны. В этом совершенство молитвы. Почему человек молитвы благодарен, даже тогда, когда молитва не исполняется. Он знает, что иногда мы просим о том, что неблагоприятно для нас. Сущее знает лучше. Если что-то необходимо, это будет исполнено. Бог может сказать «да» или «нет». Решение принадлежит ему. Требование означает, что решение принято нами. Требование означает, что мы хотим манипулировать Богом, чтобы Бог следовал нашей воле. Просьба означает «Да сбудется воля Твоя, хотя у меня и есть желание, но я следую Твоей воле». Молитва не есть нечто, что мы делаем. Молитва – это нечто, чем мы становимся. Это состояние бытия. Молитва – это опыт преображения, возрождения, нового видения и нового бытия. Молитва не имеет ничего общего со словами, которые произносят в храмах, мечетях и церквях. Молитва – это диалог с существованием, сонастроенность со всеобщим, совпадение с гармонией целого. И молитва – такое сильное, громадное переживание – что содержит в себе противоположности. Молитва – это и тишина, и диалог. Но они только кажутся противоположностями. Через диалог мы общаемся, а в тишине мы просто в таком состоянии, что нечего сказать. Да и что можно сказать Богу? Он знает все заранее. Мы можем преклоняться, благодарить, праздновать. И все наши поклонения, празднования, размышления, благодарения – лишь способы беседы. Мы хотим сказать нечто без слов, ибо слова слишком малы, а сердце действительно хочет сказать нечто без слов, ибо слова слишком малы, а сердце действительно хочет сказать нечто. Это и есть диалог, хоть и беззвучный. Это общение чувств, слияние сознания. Ибо мы ощущаем любовь к существованию и любовь к существованию к себе. Там нет «я» и нет «ты», они исчезают. Как капля растворяется в океане, так и мы исчезаем. А если нет разделения между нами и существованием, то какой может быть диалог? Итак, так оба определения верны. Молитва – это диалог и тишина. Молитву нельзя свести к простому определению. Определение дает наука. Религия разрушает определение. Спросите ученого, что есть вода, и он точно ответит «H2O». Так просто. Ничто не остается, кроме H2O, все сказано. Ибо вода для науки – это объект, ее можно проанализировать. Молитва же – это субъективность, это не объект, который можно проанализировать. Мы не можем показать кому-либо нашу молитву. Если кто-то скажет «в тебе нет искренней молитвы», мы не сможем доказать иное. Молитва больше похожа на любовь, чем на воду. Хотя когда мы находимся в глубокой любви и молитве, даже вода становится любовью и молитвой. Когда возникает молитва, Это значит, что мы находимся в молитве, а не молитва в нас. Молитва больше, чем мы. Мы просто гармонизируемся с бесконечностью молитвы. Плаваем в океане молитвы. Но люди хотят дать точное определение всему. Если чему-либо нельзя дать точное определение, то ум пытается отвергнуть это. Как много ценностей в жизни разрушил такой подход. Невозможно дать точное определение Богу. И ум сразу говорит, следовательно, Бога не может быть. Трудно быть точным относительно любви. И тогда ум говорит, любовь – это просто иллюзия, фантазия, болезнь и ничего более. И что же остается? Нет Бога, нет любви, нет красоты, молитвы, чуда. Мир становится пустым, выхолощенным, механическим. И все это от того, что безумное стремление быть точным относительно всего, опустошает его смысл. Как можно дать определение музыки, Определив ее, мы разрушим ее. Итак, одно определение молитвы – диалог. Часть разговаривает с целым, часть обращается к целому. Не возникает ли у нас желания поговорить с лесом, поприветствовать цветы? Нет ли у нас потребности поговорить со звездами? Неужели мы уже лишились желания сказать что-нибудь существованию? Это и есть молитва, диалог. Для молитвы надо быть мужественным. Начинайте разговаривать с существованием, с природой, с Богом. Миллионы людей продолжают жить бесцветной и скучной жизнью по одной простой причине – они не молятся. Они не способны говорить со всем сущим. Они не способны излить свои сердца. Почему психоанализ стал столь важным в современном мире? Потому что люди забыли, как молиться. Священника заменили на психоаналитика. Люди хотят, чтобы их слушали – хотят изливать сердца, и они идут к психологам и психоаналитикам и платят им. Но это бессмысленно. Вы можете делать то же самое, сидя в своем саду, и деревья лучше психоаналитика, ибо они могут так долго и внимательно слушать. Изливайте природе сердце, и ваше беспокойство и напряжение исчезнут. И в прошлом люди жили бестягостной, ненапряженной жизнью, так как каждый мог молиться. Люди шли и разговаривали с горами, реками, солнцем. Все это лики Бога, его проявления, живые, трепещущие, пульсирующие. Почему мы так редко беседуем с солнцем, таким заботливым, внимательным, могущественным? Ведь солнце лучший посредник с Богом, чем любой жрец-священник. Церкви воздвигнуты людьми, а природа создана Богом. Все, что создано людьми, отмечено печатью проблем людских, болезней и слабостей. И если мы хотим почувствовать Бога, то должны пойти к тому, что сделано им, обозначено его авторской подписью. В храмах, церквях и мечетях слишком много человеческого желания манипулировать, управлять, повелевать. Слишком много политики. Слишком много человеческой глупости. Почему не обращаемся к звездам, к земле, к цветам? Почему не открываем им своего сердца? Человечество, лишившееся диалога с существованием, с единой жизнью, с природой, стало несчастным. Обратимся с диалогом к природе, и однажды свершится чудо. Деревья ответят. Океанские просторы отзовутся. Может быть, придется долго ждать, ибо надо убедить природу, что мы действительно говорим с ней. Но человек так насильственен, агрессивен по отношению к природе, что она стала скрытной. Пусть природа почувствует, что мы не безумны, не агрессивны, что пришли с любовью, что хотим почувствовать Бога. А Творец может быть почувствован Лишь через его творение. Это начало великого странствия. Даже атеист может начать это путешествие. Сначала человек укрепляется в диалоге с природой, а затем медленно-медленно начинает двигаться в тишину природы. Можно сесть перед розой и двигаться в беспредельную тишину. Никаких слов, только пульсирующие безмолвие потоки тишины. И через диалог мы узнаем Бога, как он проявляется в природе, а через безмолвие узнаем его непроявленного. Через диалог узнаем Бога как творение, через тишину узнаем Бога как творца. Но кроме всего молитва – это призыв. Призыв к беспредельному. Молитва – это великое ожидание вечности. Это предчувствие единения. Это жажда божественности. И солнце его любви с зайдет в глубины сердца и наполнит светом. Приди, о Господи, приди. Молитва – это мост между вопросом и ответом, между искателем и искомом, между желанием и осуществлением. И молитва рождена нашим опытом любви, опытом обращения друг к другу. Слова молитвы произрастают из любви. Когда мы разговариваем с человеком, который безразличен нам, то в этом нет молитвы. Когда мы говорим что-нибудь тому, которого любим, то слова наполнены любовью, молитвенной энергией. Молитва постепенно возникает из опыта любви. Когда у нас появляется любовь к другому человеку, то возникает великая радость. А какая возникает радость, если человека охватывает любовь ко всему миру? Любовь прокладывает дорогу к молитве. Люди молятся друг на друга, когда они в любви. Если посмотреть в глаза влюбленных, смотрящих друг на друга, они выглядят святыми. К сожалению, люди утрачивают многие дарования. И одной из самых важных была способность молиться. Ибо через молитву мы строим мост между нашим крохотным «я» и безграничностью. Невозможно определить в точности молитву, ее можно узнать из собственного опыта. Как объяснить непьющему влияние вина? Погружение в молитву – это единственный способ узнать, что это такое. Позвольте человеку выпить, пусть он опьянеет. Молитва – это опьянение. Молясь, человек пьет с Богом, и только пьющий знает в точности, что это такое. Ничто не может сравниться с вином молитвы, с опьянением Божественной Любови. И не стоит рассуждать по этому поводу, а надо переживать. Обратимся к кубку молитвы прямо сейчас. Позволим благодарности изриться из сердца. Возрадуемся присутствию Божьему прямо сейчас. Поблагодарим за все, что Сущий сделал для нас. Неважно, как мы называем целое, слова не имеют значения. Значение имеет то чувство, которое возникает у нас благодарности, тишины. Это молитва, это переживание неизвестной, таинственной силы. Счастье всегда с вами. Оказывайтесь каждый день на перекрестке. Пусть ваши утверждения станут перекрестками. Будьте способны двигаться в любом направлении. Пусть ваше сознание, ваша спонтанность ведет вас туда, куда хочет. Политики от религии, от партии, от национальных объединений определяют цели и пути. Они знают, о чем будут говорить, с чего начнут, что будет в середине, чем закончат, какова их цель. Но это не ведет к счастью. Счастье не удел прагматиков и утилитаристов. Счастье – это путь без пути, цель без цели. Это странствие в неизвестное. Счастье – это апофеоз внезапности. Вы не можете управлять счастьем. Вы не можете изготовить его, вы не можете организовать его. Счастье – это то, что находится за пределами наших усилий. Но постигните самое главное – счастье всегда с вами. Это неожиданное состояние слияния вашей личности с вашим сознанием. Оно всегда с вами. Оно не приходит и не уходит. Оно всегда с вами, как дыхание, как биение вашего сердца. Счастье всегда с вами. Но если вы будете искать его, вы найдете только страдание, так как в процессе поиска вы пропустите счастье. Страдание – это отсутствие счастья. Если вы ищете счастье, то этим поиском утверждаете, что у вас нет счастья. А если нет счастья, то значит есть страдание или сон, жуткий, экзистенциональный сон, забытие, которое хуже смерти и страдания. Страдание и счастье всегда рядом. Счастье внутри нас, а страдание вне нас. Неразумные люди настойчиво ищут вовне, в деньгах, во власти, в религии. Они мечутся по всему миру в поисках кого-то, кто научил бы их, как находить счастье. А на самом деле надо вернуться к себе и не стяжать счастье. Если вы не увидели счастье в себе, то как вы найдете его вовне? Но люди гоняются за всем. Это дает им то, что им постоянно не Те, кто не достигает желанного – делают все новые и новые попытки. Они говорят о надежде, о терпении, о смирении. Но надежда ведет к помрачению. Надежда не изводит вас до уровня физических законов. Есть мир иметь и есть мир быть. Надежда связывает различные фрагменты мира иметь. В этом мире существуют такие монстры, как поиск, Усилия, разочарование, попытка. Этими монстрами управляют всевозможные виды священников, жрецов, наставников. Они могут рассказать, показать, наставить вас, как это делать, как гнаться за чем-то, как искать, как находить, как верить, как любить. Отбросьте бесконечные как и просто будьте. Будьте безо всякой на то причины. Почему люди не звонят Бога до идола, символа, образа? Из-за страха перед бесконечностью? Из-за эгоистического желания управлять всемогущим? Из-за неспособности любить безлично. От страха человек превращает величайшие в ничтожное. От страха человек создает Бога в собственном воображении и чувствует облегчение. От страха люди делают послушного Бога. Они устраивают в своем доме храм, сводят Бога к образу, символу, иконе. Благодаря этому они смогут забыть, Всю его бесконечность, необычность, непознаваемость. Образ несет в себе человеческое. А безобразный Бог слишком запределен. Молчание пугает, звук поддерживает. Пока мы не пойдем за пределы самих себя, мы не встретим истинного Бога. И чтобы избежать этой встречи, мы создаем Бога ложного, своего собственного, покорного и понятного, контролируемого и обычного. И мы вступаем в диалог с таким Богом, произведением человеческого разума. Мы поклоняемся Ему, совершаем ритуалы, молимся и называем подобное почитание теней, фикций, призраков, религии или духовной жизнью. Но это лишь род мечтаний. Ваши храмы построены для того, чтобы оградиться от Бога. Ваши религии – это ужасные суеверия и многозначительные бессмыслицы. И ваши идолы, ваши образы, ваша философия, ваше непрерывное усилие заполнить пустоту существования словами, умозрительными учениями – есть ничто иное, как создание ложной безопасности вокруг себя. Бынь с Богом Находиться постоянно в опасности. Идти к Богу, идти в неизвестное, в неизведанное. Бог – это бесконечная бездна. Она пугает, наводит ужас. Начинаешь терять себя. Хочется вернуться в уютные привычные представления. И тут те маленькие боги, созданные вами или вашими священниками, благодаря изобретательности и искусству уму, Спасает вас. Настоящий Бог создает вас, Бог ложный создан вами. Просветленные провозглашают, что храм должен быть свободен от всего созданного человека. Молящийся должен быть молчалив и свободен от всего, что люди создали в словах. Молитва – это бессловесный, молчаливый диалог с бесконечностью. Молитва – это исчезновение. Вы можете только растаять, раствориться. Тогда ветры божественной радости перенесут вас через пустыню ума. Истина отражается только тогда, когда вы в состоянии недумания. Когда ничего не волнуется внутри вас. Только тогда в вас отражается истина. И эта истина не имеет образа. Она бесформенна, безымянна. Все имена есть наше усилие общаться с вечным покоем, но все они ложны. Только через состояние безмолвия ума войдете вы в истинный храм. А истинный храм не снаружи. Истинный храм есть вы. Наибольший грех состоит в соединении Бога к символу к метафоре, знаку, образу, идолу. Идол может быть в камне, в дереве, в словах. Это не имеет значения. Но если вы думаете, что Бог может быть представлен чем бы то ни было, тогда вы создаете идола. Бог есть все. И нет способа передать все, потому что нет ничего кроме этого. Вы – Бог, деревья – Бог, камни – Бог. Есть только Бог, сущие и Божественное не два отдельных феномена. Это просто два способа говорить об одном. На самом деле, речение «Бог есть» – тавтология, ибо «Бог» означает «есть». Бог есть всегда, Бог не может не быть, Бог есть сущее. Бог – это чистое существование. Эта всеобщность не может быть представлена ничем, кроме всеобщего. Всеобщий – единственный образ, знак, метафора всеобщего. Целый – единственный образ целого. не способа создать какой-либо другой образ. Все образы лживы, ибо ничтожны. Они не скажут целиком всего. А когда истина раздроблена, то в этом больше опасность, чем в лжи. Поэтому просветленные хранили молчание об определении Бога. Они говорили о многом другом. Они вдохновляли на путешествие к истине. Они создавали великое стремление к истине. Но никогда не определяли, что есть истина. Истину надо вкушать. Ее нужно увидеть, чтобы познать. Ее можно пережить. Бог безличен, идолы персональны. Каждый имеет своего собственного идола. Индуист своего, христианин своего, буддист своего. Каждый мирской человек имеет определенную идею Бога и идола Бога, которым он хочет обладать. Но как только вы обладаете, вы разрушаете. Обладание разрушительно. Бог не может быть персональным. Чтобы познать Бога, вам придется исчезнуть как личности. А вы поступаете наоборот. Вы сводите Бога в неличностное, к персональному. Ощущение себя личностью – это лишь иллюзия. Чем глубже вы идете в себя, тем больше вы обнаруживаете вселенское. Вы – целая вселенная, так же, как волна – целый океан. Если вы погружаетесь в глубокую волну, Вы обнаруживаете целый океан. Бог волнуется в вас в виде одной формы, в ком-то в других формах. Все формы есть Он. Идите за пределы форм, идите глубже, и вы обнаружите внеличностное существование. Навязывайте детям религию. Никогда не навязывайте детям никакой религии. Не обуславливайте их умы. Позвольте им искать самим. Помогите им в поиске, но не давайте им готовых ответов. Готовые ответы очень обманчивы. Религию надо выбирать сознательно. Никого не следует делать христианином, буддистом или мусульманином в зависимости от места рождения. Обстоятельства рождения не имеют никакого отношения к религии. Из-за этой связи с рождением весь мир кажется религиозным, а на самом деле никто не религиозен. Помогите ребенку расти, крепко любите его и не давайте ему ответов которых сами не знаете. Будьте смиренными. По отношению к ребенку у родителей имеется огромное искушение быть знающими. Это обман. Вы ничего не знаете о Боге, но все время учите ребенка. Нет необходимости учить религии, поскольку у каждого существует естественная тяга к религии. Но в результате учения эта тяга уменьшается. Оставьте ребенка в покое. Не учите, а любите его. Благодаря вашей любви в него возникнет возможность когда-то понять, что такое молитва. Любите его, и благодаря вашей любви он поймет, что существование является для него и матерью, и отцом. Но не внушайте ему идеи об Отце Небесном. Просто будьте отцом для него». Ваше отцовство даст ему первое понимание того, что кто-то любит его. Лилейте его так, чтобы он почувствовал, что существование является его матерью. Не говорите ему «молись». Подождите. Пусть наступит подходящий момент. Помогите возникновению ситуации, когда он стал бы способным молиться. Когда ребенок наблюдает искреннюю молитву отца – Он может почувствовать благодать, нисходящую на Отца. Он может видеть, как Отец после молитвы становится другим человеком, более любящим, мягким, деликатным. И однажды вы откроете глаза после своей молитвы и обнаружите, что ребенок сидит рядом с вами. Его глаза закрыты, он как бы отсутствует. Он получил настоящее Крещение. Нет никакого основания верить в Бога. Никто не смог доказать существование Бога. Единственным доказательством существования Бога является вера в Него. Вера абсурдна, нелепа. Верить значит не иметь никаких оснований для веры и все-таки верить. Верить в Бога значит верить, не оспаривая и не требуя доказательств. Вы ставите на карту всю вашу жизнь целиком. Никто не в силах доказать, что Бог есть. И тем не менее, вы совершаете прыжок в эту пропасть. Каждый здравомыслящий человек будет считать, что вы сошли с ума. Есть много учений, доказывающих, что религия – это бессмыслица. И они правы. Рассуждения их не верны, но вывод правильный. Они думают, что доказав нелепость религии, вы тем самым опровергаете ее и сбрасываете со счетов. Это не так. Религиозные люди признаются, наша вера абсурдна, мы не от мира сего, наша цель непознаваема, за пределами чувств и мыслей, бессмысленно Действительно, какую пользу можно извлечь из религии? Если вы можете извлечь из религии какую-то пользу, вы теряете. Тогда вы пребываете в мире теологии, философии, в умозрительных учениях. Но вы никогда не коснетесь той чистоты, которая всегда выше рассудка. Верить в Бога значит верить в абсурдное. Нет нужды верить в окружающий нас мир, он здесь. Как можно в этом сомневаться? Все свидетельствует о его существовании. Вы споткнулись, ударились о камень, и как доказательство реальности, свершившегося, у вас пойдет кровь. Бог не может ранить вас, как камень. Вы не можете его потрогать. Нет способов, чтобы увидеть и потрогать его. И вы все же верите. Вера в Бога всегда абсурдна. Что же происходит, если кто-то в состоянии поверить в абсурд? Он сразу же оказывается за пределами своего рассудка. Внезапно движение по кругу прекращается – потому что вы не даете пищи своему уму. Вдруг вы оказываетесь вне споров и размышлений. Вы словно пробуждаетесь от сна. Самый глубокий и сладкий сон – это сон разума, ведь он создает такие прекрасные сновидения, к тому же они настолько реальны, что каждый в них верит. Однажды вы просыпаетесь и оказываетесь вне этого порочного круга. Бог здесь, и ничего другого не существует. Теперь не надо верить. Теперь вы знаете. Теперь вы пережили. Но пока знание не пришло, нужна вера. Философы, пытающиеся доказать существование Бога, вовсе не религиозные люди. Своей деятельностью они наносят религии огромный вред. Ибо когда вы представляете доказательство чего-то, вы делаете Бога частью ума. Ум не способен вывести вас за пределы круга, так как он – порождение круга. Требуется нечто иррациональное, нечто недоступное рассудку, нечто абсурдное, безумное. Только это может вывести вас за пределы. не научит о солнце. Только тот, кто является настоящим учеником, сможет стать учителем. Кто никогда не был учеником и не знал ученичества, тот не сможет быть учителем. Прежде чем учить других, вы должны учиться сами. Но Его хочет стать учителем, а не учащимся. И следуя побуждению Эго, вы становитесь ложным учителем. И тогда не только вы окажетесь в опасности. Вы подвергнете опасности многих людей, следующих за вами. Слепой ведет других слепцов, и они неизбежно падают в яму. Знаете, самое желанное для Яга учить, давать наставления и советы. Понаблюдайте за собой. Вы, как и все прочие, нередко грешите этим. Вы не можете упустить возможности поучать. Вы уже упустили тысячи возможностей научиться чему-то. Но вы не упустите возможность давать советы. Кто-то задает вопрос, а вы не только не знаете ответа, но даже не понимаете, о чем спрашивают. И тем не менее вы будете отвечать. Потому что эго чувствует себя весьма хорошо, когда у вас есть возможность продемонстрировать свои знания. Вы осведомлены, а другой невежествен. И это старый трюк эго. Один богат, другой беден. Один знатен, другой ничтожен. Один образован, другой невежден. Когда вы становитесь свидетелем унижения, падения другого, вы чувствуете себя вознесенным на вершину. Отсюда эксплуатации. Вот почему в мире так много учителей. Лжи учителей. Смерть – проводник в неизвестное. Смерть реальна, бессмертие неизвестно. И страх перед неизвестностью порождает страх и отрицание смерти. Все общество, охваченное страхом смерти, создало такие механизмы в коллективном сознании, которые приводят к тому, что вы забываете о смерти. Вы забываете о самом реальном. Эта забывчивость смягчает страх перед неизвестным. Социальная форма отрицания смерти является проявлением этого страха. Вы до такой степени натренированы считать себя бессмертными, что покупаете страховку своей жизни, оплачиваете заранее похороны, подготавливаете завещание, религии, обещающие рай, воскрешение или перевоплощение, торгующие ими, сверхпривлекательно для вас, ибо они усиливают вашу забывчивость. За обман бессмертия, за свою забывчивость, Вы готовы заплатить любую цену. Смерть является тайной. Посмертное существование – тайна. Никто не знает о своем пути после смерти. И вас научили бояться тайн и отрицанию смерти. По сути, именно эго является тем, кто боится смерти. И оно право. После смерти эго превращается в то, чем оно всегда и было – в ничто. Потому что смерть отрицает не жизнь, а ваше эго. Жизнь, наоборот, питается смертью. Ваши тела поддерживаются смертью животных и растений, а их жизнь поддерживается вашей смертью. Поскольку эго и смерть являются противоположностями, Сознавание смерти представляет собой один из путей, ведущий за границы эго. Сознавание смерти ведет к осознанию бытия. «Я не тело, я не эго». «Я» – текучее, самосветящееся существование. Чтобы сохранить себя, эго позволяет вам чувствовать себя бессмертными, и вы забываете о смерти. Чувствуя себя бессмертными, Вы разрешаете себе откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Хранить чувство ненависти, обиды, мести, которые поглощают вашу энергию. Беспокоиться из-за пустяков, вплоть до депрессии и уныния. Не ценить красоту мира, тратить время на всякую ерунду. Мудрый не может позволить себе подобного расточительства времени. Поэтому он каждый момент проживает максимально полно, с великой радостью и наслаждением. Он знает, что смерть следит за ним, и свидание с ней неминуемо. Мудрый относится к каждому действию как к последнему, и поэтому старается, чтобы оно стало цветением совершенства. Подбадриваемый смертью, он начинает расти, и каждое его действие наполняется силой и осознанностью. Его действия полностью отличаются от механических, повторяющихся действий тех, кто верит в свое бессмертие. Верит, но не пережит. Когда вы чувствуете, что эмоции опустошают вас, наваливается депрессия и угнетенность, вспомните о смерти. Особенно это полезно в моменты, когда чувство собственной важности овладевает вами, когда вы жалеете себя, когда ощущаете потерю чего-то очень ценного, чувствуете обиду, желание мстить, ревность, страх, когда цепляетесь за то, что уже потеряли, в такие моменты обернитесь, взгляните в темные глазницы смерти и попросите у нее совета. Спросите у нее ответы на ваши вопросы. И она поставит все на свои места. Она уничтожит мелочность и страх. И вы увидите, что по сравнению со смертью, все в мире становится несущественным. И смерть станет единственным проводником в неизвестное. Вы всегда находите, что ищете. Вы все понимаете по-своему. Вы читаете книгу и понимаете в ней только то, что уже знаете. Вы слушаете и истолковываете все сказанное в соответствии со своим прошлым. Оно входит в ваше понимание. Человек с интересным недостатком – Всегда помнят о нем. Ему кажется, что все указывают на него. Он везде ищет оскорблений для себя. Никому нет дела до вас. Но если вы чувствуете свою неполноценность, то вы находите кого-нибудь, кто может оскорбить вас. Если вы с дефектом, вы всегда ждете оскорбления. А если вы ждете оскорбления, вы его получите. Несчастье в том, что вы всегда находите, что ищете. Если кто-то смеется, это вовсе не значит, что смеется над вами. Но вы, ведомые эгоизмом, считаете себя пупом земли. Вы идете по улице, а кто-то смеется, и вы думаете, что смеется над вами. Почему вы считаете себя центром мироздания? Что называется праведностью? Ваша праведность это расчёт, моральный расчёт. Праведность просветлённого истинна. Ваша праведность всего лишь разновидность хитрости и ловкости. Невинность расцветает лишь в нераздельном бытии. Вы просто принимаете его, как оно есть. Не выбираете, не разделяете ничему не отдаете предпочтений. Вы не знаете на самом деле, что хорошо, а что плохо. Если вы знаете это, тогда вы будете подсчитывать, тогда невинность станет предметом торговли. Невинный просто не хитер. Он живет от мгновения к мгновению. Ни прошлое, ни будущее не имеет значения для него. Но нравственность мирская далека от невинности. Поэтому, как только появляется человек, ведущий себя так, как по мнению толпы подобает вести себя праведнику, люди оказывают ему почтение, уважение и называют его святым. Но как могут не святые решить, кто святой? Как может расчетливость стать невинностью? А как можно обрести праведность, не будучи невинным? Контролируя, вы подавляете некую противоположность. Праведный человек не солдат, он святой. Человек морали солдат, он не святой. Конечно, сражение происходит на внутреннем плане, а не на внешнем. Это сражение не с кем-то, а с самим собой. Не надо сражаться. Сражаясь, вы проигрываете битву. Разве можно победить все на свете? Ведь вы всего лишь крохотная частица, атом. Праведный не сражается, и он никогда не сдается, потому что сдаваться может только солдат. Праведный просто существует. Нечего отказываться, некому сдаваться. Понимание ведет вас к принятию, и это принятие дает вам праведность но такую праведность не признают. Мораль – атрибут государства, а праведность нет. Мораль принадлежит определенному времени, праведность – вне временной понятия. Мораль различна в зависимости от типа общества, праведность одна. Меняется общество, меняется мораль. Праведность вечна. Она превыше всего сотворенного человека. Праведность не нуждается в защите. Мораль всегда защищается. Это потому, что мораль всегда очень легко обижается. Если вы что-то высказываете моралисту, пуританину, он обижается, начинает отрицать это, защищая себя. А если вы защищаетесь, значит вы боитесь. Защита вытекает из обиды. Страх, создает броню. Для правды жертвуют победой Спор – это акт насилия. В споре можно убить, но нельзя оживить. Невозможно дать жизнь, но можно совершить убийство. Истина может быть уничтожена в споре, но не может воскреснуть. Сам подход насильственен. И в самом деле вы не ищете правды, вы ищете победы. Когда целью является победа, правдой приходится жертвовать. Когда правда становится целью, вы можете пожертвовать победой. И целью должна быть правда, а не победа. Потому что когда цель победа, вы политик а не религиозный человек. Вы становитесь агрессивным. Вы всеми средствами пытаетесь подчинить другого. Всеми средствами стремитесь к превосходству и власти. А правда никогда не приводит к господству и не может уничтожить другого человека. Правда несет смирение и покорность. Она не является происками вашего эго, в отличие от споров. Спор всегда ведет к неистинному. Будучи настроенным на спор, вы никогда не поймете человека, с которым спорите. Ум, настроенный на победу, не способен понимать. Для понимания нужен спокойный невозмутимый ум. Истинные искатели позволяют правде победить их обоих. Каждый из спорщиков желает победы себе, а не другому. Но там, где есть правда, нет другого. Когда торжествует правда, нет побежденных. Мы просто растворяемся в ней. Но в споре, как вы можете понять другого, если вы против него? Понимание означает слушать другого с полным вниманием. Но когда вы что-то обсуждаете, спорите, доказываете, вы не слушаете своего собеседника. Вы только притворяетесь, что слушаете. А внутри вы приготавливаетесь опровергнуть его. Вы не слушаете. Вы заняты поиском способов опровержения. Чем больше вы доказываете, тем глубже становится пропасть между вами. Вот почему все философы критикуют друг друга. Только любящие понимают друг друга. Любящие не спорят. Они просто общаются. Любовь, взаимность, доверие происходят между сердцами. Спор происходит между умами. Лишь ум может придать сердце. Только логика может придать любовь. Сердце всегда говорит «да», и оно всегда готово слушать. Но даже маленькое «нет» обладает огромной силой и может все разрушить. И печаль достойна любви. Печаль перестает быть печалью, если вы любите ее. Печаль печальна, потому что вы не любите ее, потому что вам не нравится быть в ней, потому что вы отвергаете ее. Даже печаль становится цветком необычайной красоты, если вы любите ее. Любите все, что с вами случается, даже печаль, даже смерть. Если вы любите, принимаете и приветствуете смерть, то смерть не убьет вас, вы превзойдете ее. Когда приходит печаль, принимайте ее, слушайте ее песню. У нее есть дары, которые не сможет преподнести вам даже счастье. Счастье всегда поверхностно. Печаль глубока. Счастье подобно волне, печаль, как глубина океана. В печали вы остаетесь самим собой. Вы остаетесь один. В счастье вы идете к людям. Вы начинаете делиться им. Человек, который не знает глубокой печали, бедный человек. У него никогда не будет внутреннего богатства. Счастливый человек всегда смеется, он поверхностен. Он не вошел во внутренний храм бытия, он упустил внутреннюю святыню. Живите во всех полярностях. Когда приходит печаль, будьте действительно печальными. Не старайтесь избежать ее. Пусть она растворится в вас, а вы растворитесь в ней. Привязанность убивает, любовь воскрешает. Как понять разницу между любовью и привязанностью? Похожие внешне, они совершенно различны по сути. Привязанность антипод любви. За внешними проявлениями любви Она прячет подлинную ненависть. Она убивает любовь. Нет ничего более ядовитого, чем привязанность и стремление к обладанию. Жажда обладания, привязанность – это фальшивая любовь. Лучше ненависть. Она, по крайней мере, честнее и больше соответствует действительности. Ненависть может однажды перерасти в любовь. Но стремление к обладанию – Никогда не станет любовью. Надо отбросить его, чтобы дорасти до любви. А любить значит быть готовым слиться, соединиться с другим человеком. Это самая настоящая смерть, глубочайшая бездонная пропасть, поглощающая вас окончательно. И этому нет конца, нет предела. Это вечное, непрерывное погружение в возлюбленного. Когда вы любите другого, он становится для вас таким значительным, что вы теряете себя. Любовь – это безоговорочная самоотдача. Ибо если остается пусть самое ничтожное условие, значит важны вы, а не возлюбленный. В центре вы, а не он. Ну а если вы центр, то другой просто средство. Вы пользуетесь им, эксплуатируете его – для достижения удовольствия, для собственного удовлетворения. Ваша цель – вы сами. А окончательная цель любви – ваш возлюбленный, ваше растворение и исчезновение в нем. А любовь подобна смерти. Поэтому люди страшатся любви и избегают ее. Любовь – это глубинная потребность – Невозможно жить без любви. Если нет настоящей любви, то вы довольствуетесь ее заменителем. И как бы ни был фальшив этот заменитель, но на короткое время, в самом начале, он дает ощущение влюбленности. Даже фальшивка приносит наслаждение. Рано или поздно обман открывается, но вы не станете менять мнимую любовь на настоящую. Вы просто смените объект любви. Осознав, что любовь не настоящая, вы можете пойти по одному из двух путей. Вы можете сделаться подлинно любящим или поменять партнера. Вы рассуждаете. Эта любовь не принесла мне обещанного блаженства. Напротив, я стал еще несчастнее. И вы становитесь жертвой обмана, а не обманщиком. Никто не обманывает вас так ловко, как вы сами. Тем не менее, вы чувствуете, что кто-то другой обманывает вас, что он за всё ответит. Смените жену, учителя, бога. Смените религию. Смените одно на другое. И тогда на некоторое время вами снова овладеет чувство любви, чувство преклонений. Но позднее фальшь снова откроется так как она не может дать вам удовлетворение, И снова вам необходима замена на другое. Если вы боитесь смерти, вы испугаетесь и любви. Со смертью умирает только тело. Любовь приносит смерть уму и эго. Страх смерти становится страхом перед любовью. А страх перед любовью становится страхом перед молитвой и медитацией. Любовь – более глубокое явление, чем смерть. Медитация еще глубже любви, потому что в любви все еще присутствует некто другой, вам есть за что ухватиться. И когда вы цепляетесь, какая-то часть вас остается живой. Но в медитации цепляться не за что. Любовь – это смерть. Привязанность не имеет ничего общего со смертью. В любви ваше доверие к другому столь велико, что ваш собственный разум больше не нужен вам. Его можно отбросить. Вот почему люди называют любовь сумасшествием или ослеплением. Вы отбрасываете свой эго, своем. С точки зрения окружающих вы становитесь слепым и безумным. Все религии так настаивают на том, что только с помощью веры, доверия и любви можно войти в Храм Божественного. Любовь – это доверие, растворение эго. Центр перемещается в возлюбленного. Он приобретает для вас огромное значение, становясь вашей жизнью. У вас нет и тени сомнений. Умиротворенность и очарование сопутствуют вам, когда вы не испытываете сомнений. Только доверие ведет к красоте и блаженству. Но эго продолжает делать свое черное дело. Вместо любви она разжигает вас страсти и привязанности. Любое говорит «пусть другой владеет тобой». Эго говорит «овладеем». Любое говорит «растворись, исчезни в другом человеке». Эго говорит «пусть он подчинится тебе, заставь его быть тобой». Не давай ему свободы. Пусть он будет твоей тенью. Любовь несет жизнь любимому. Страсть и привязанность убивают его, забирают его жизнь. Вот почему так называемые влюбленные медленно убивают друг друга. Они ядовиты. Любовью вы убиваете друг друга. Из-за этого ваш мир так безобразен, хотя кажется, он наполнен любовью. Любовь изгоняет страх. Желание обладать порождает страх. Причем он постоянно растет, ибо, обладая человеком, вы все время боитесь, что он может покинуть вас, может уйти от вас, полюбит кого-то другого. Возлюбленные начинают следить друг за другом, ограничивают свободу друг друга, чтобы не оставалось никакого шанса. Но ограничение свободы, Уничтожение возможности встречи с неизвестностью делает жизнь банальной и безжизненной. Все становится плоским, малозначительным, скучным и монотонным. И чем дольше это длится, тем больше растет у вас страсть к обладанию. Вы обеспечиваете себе все большую защищенность, окружаете себя новыми стенами и решетками. Но чем надежнее тюрьма, тем меньше в ней жизнь. Способы сооружения такой тюрьмы многообразны и очень утончены. Ревность, подозрительность, мстительность и страсть обладания, доведенные до такой степени, что другой человек перестает быть самостоятельной личностью. Он становится вещью, товаром, ведь вещью завладеть легче, чем человеком. Если любовь терпит крах, а это неизбежно, потому что это не было любовью, вы постепенно начинаете любить вещи. В обществе, где любовь уничтожена полностью, люди влюбляются в вещи или животных. В собак, кошек, машины, дома. Желая обладать, вы убиваете. Взаимность возможна лишь там, где есть свобода. Но вы не позволяете другому человеку быть свободным, так как ваша любовь не настоящая. Это все относится не только к любви между мужчиной и женщиной. Если вы начинаете любить Иисуса, повторяется то же самое. Вы даже здесь стремитесь завладеть. Христиане считают, что Христос принадлежит им, и Он находится только в их храме. История знает множество случаев кровавых битв за храмы между теми, кто считает, что Бог истина принадлежит только им. Не может быть Бог моим или вашим. Разве он вещь, дом или другой товар? И когда религия основана на стремлении к обладанию, она превращается в опасность для мира, в лицемерие, показуху, в политику, в торговлю. Стремление обладать убивает вашу любовь, ваше поклонение, вашу молитву. Просветление – это пропасть. Просветление всегда внезапно. Невозможно постепенно становиться просветленным. Все, что достигается постепенно, по частям, принадлежит уму. А просветление нет ума, оно вне пределов ума. Дорасти до просветления нельзя, вы просто оказываетесь в этом состоянии. Просветление как пропасть. Либо вы срываетесь в нее, либо нет. Нельзя стать частично или наполовину просветленным, Либо вы полностью в просветлении, либо вне его. Это не постепенный процесс. Состояние просветления целостно, тотально, всеобъемлюще. Оно охватывает все ваше существо. И по этой причине ум не в силах осмыслить его. Ум в состоянии понять все, что может быть разделено. Все, что достигается частями. Ведь ум – это анализирование, фрагментирование, разделение. Ум способен понять отдельные объекты и явления, но целое всегда ускользает от него. Если вы послушны своему уму, вы никогда не достигнете просветления. Просветление – это осознание того, кто вы есть на самом деле. Оно не имеет никакого отношения ни к внешнему миру, ни к тому, что сказано об этом другими. Любые теории здесь неуместны. Вы просто окунаетесь в него. Зачем спрашивать в Библии, Корана, Гиты? Закройте глаза, и вы окажетесь в бесконечном сиянии. Вы в нем, и поэтому вам не нужно ни о чем спрашивать. Спрашивая, вы теряете. Ваши вопросы означают, что вы просите карту, путеводитель. Не существует карт для путешествия в ваш внутренний мир. У них нет нужды, потому что вы двигаетесь в неизвестность. На самом деле вы вовсе не двигаетесь. Вы уже находитесь там. Ваша цель – вы сами. Вы не ищущий просветление, Вы само просветление. Просветление означает движение к началу, а начало всегда в вас. Зачем спрашивать других? Это абсурдно, спрашивать других о себе. Изучение – это поиск ответа, но ответ – вы. Просветление всегда происходит как бы случайно, оно непредсказуемо, беспричинно. Его нельзя устроить, заранее подготовить. Просветление ⁇ это феномен переживания бытия. Это не продолжение прошлого. Это не следствие каких-либо причин. Но все это не означает, что вы не должны ничего делать. Если вы ничего не делаете, даже случайность не случится. Случайности происходят лишь с теми, кто делает для этого очень много. Но знаете, случайность никогда не происходит из-за действия, и из-за отсутствия действия. Будьте готовы к случаю. Все ваши действия – не причина, а приглашение. Просветление нельзя сделать ритуалом. Ритуал – это повторение, а просветление всегда индивидуально и уникально. Путь других не годится для вас. Сфера духовного сравнима с небом, в нем не остается следов. Нельзя пройти по протаренной тропинке. Пролетевшая птица исчезает бесследно. Небо остается пустым. Оно не хранит следов. Когда Бунда летит, смотрите на полет, на его красоту, блеск и сияние. Наслаждайтесь им, постигайте его. Но не пытайтесь повторить полет другого. Просветление другого. Просветление – это обычно. Для обычного человека реки остаются реками, горы – горами. После того, как человек начинает искать просветление, реки перестают быть реками, а горы – горами. Все приходит в смятение и беспорядок, воцаряется хаос. И лишь когда человек достигает просветления, реки снова становятся реками, а горы – горами. Просветленный живет точно так же, как любой обыкновенный человек. Нет никаких внешних отличий. Он ест, когда голоден, спит, когда чувствует усталость. Внешне все выглядит одинаково. Изменения, произошедшие в нем, касаются природы его бытия, качества его существа. Ум теперь открыт. Он смотрит наружу, а сам при этом остается внутри. Он может действовать в этом мире, но мир уже не воздействует на него. Он в мире, но мир не является большей частью его существа. Он может делать все необходимое и никогда ни к чему не привязываться. Это не означает, что он что-то отвергает. Мир превращается в сон, в игру. В нем больше нет ничего реального. Ничего прочного и надежного. Просветленные только указывают путь. Идти по нему должны вы сами. Они не могут сопровождать вас. Если они пойдут с вами, вы станете зависимыми от них. Они заполнят собой ваш мир, вы будете к ним привязаны. Суть в том, что никому на свете не дано привести вас к центру. Вам могут показать путь, это и делают Будды, но идти по этому пути должны вы сами».